Глава четвертая. Ричард. «Поверить не могу, что ты меня сюда притащил», — проворчал я, пытаясь рассмотреть себя в зеркало. «Ладно, Мэтт не мог нормально меня рассмотреть, Тогда же я сам не улавливал собственных черт лица. Причем, видно, в целом, рост телосложения, даже скулы улавливались, а остальное не то чтобы размыто, просто не можешь сосредоточиться». Я с интересом окинул взглядом трех девушек, которые выбежали из транспортатора и прошли мимо о чем-то хохоча. Попытался рассмотреть грудь, и у них у всех она выросла, словно на дрожах, Опустил взгляд на ноги, грудь размыта, зато у всех одинаково длинные ноги. «Что ж, придется щупать», – резюмировал я. «Судя по всему, видим мы окружающих такими, какими хотим видеть». «Теперь понятно, почему ты стал горбатым карликом», – хмыкнул Мэт. Я шутливо пихнул его в плечо и отправился туда, куда зазывал единственный человек, который не казался размытым пятном. «Не забывайте маски, у нас тут все-таки маскарад!» Радостно кричал он, протягивая время от времени маски, которые заинтересовывали проходящих мимо людей. «К тому же только по маске вы сможете отличить друг друга сегодня вечером. Каждую маску можете забрать с собой в качестве сувенира или для того, чтобы потом встретиться со своей половинкой. Не забывайте про пожертвования в фонд клуба». Последние фразы он произнес уже более спокойным голосом для тех, кто в это время находился рядом. Я некоторое время задумчиво стоял над столом, придирчиво выбирая маску, пока не понял, что пытаюсь подобрать ее под розовые виски, которыми меня вчера наградила Эллен. Разозлившись, схватил первую попавшуюся, темно-синюю, цвета ночного неба, с легкой пыльцой звезд. Слишком гламурно, но зато точно никто не узнает. Мы это выбрал себе нечто кислотно-зеленого цвета, и я не удержался от шутки. Надо было мне эту маску взять, чтобы сразу отпугнуть всех на инстинктивном уровне. «Не бойся, здесь ты, чем не будешь?» – безлобно ответил Мэт. «Здесь ты всего лишь один из многих». Я скривился, но вряд ли Мэт заметил это в полумраке, да еще и под маской. В это время торопливо раскрылись высокие двери, и парень у стола с масками пригласил нас войти внутрь, в большой зал, для создания которого явно использовалась пространственная магия. Он казался бесконечным. Потолок медленно перетекал в стены так, что не было видно ни угла, ни конца зала. Все вокруг, кроме пола, казалось просто ночным небом. И я готов был поспорить, что сколько бы я ни шел вперед, никогда бы не уткнулся в край зала. Он расширялся бы вслед за каждым моим шагом. Посередине явно выделялась танцевальная площадка, достаточно большая, чтобы уместить на ней всех адептов академии. А вокруг стояли высокие стоки с разноцветными софитами. За ними расположились фуршетные столы. «Кажется, мы чуть не опоздали», — заметил Мэт. «Здесь уже вся Академия собралась». «И думаю, не только о Валон», — кивнул я. «Пойдем, пока горло промочим». Мы направились вперед через весь зал, к столам, где было чуть поменьше народу. А когда подошли, тихая музыка затихла, и через мгновение заиграла таинственная мелодия, куда громче прежнего. Откуда она исходила, я не смог разобрать. Здесь явно хорошо поработали артефактники и маги общего профиля». «Дамы и господа!» Посреди танцевальной площадки медленно взмыл в воздух невысокий постамент, а на нем человек, завернувшийся в черный с блестками плащ. Дождавшись, когда постамент, плавно прокручиваясь, поднимется в воздух, а присутствующие обернутся в его сторону, ведущий с торжественным видом распахнул плащ. «Добро пожаловать в клуб свидания Академии Авалон!» Застучали барабаны, нагнетая таинственность обстановки. Человек на постаменте выждал еще несколько мгновений, прежде чем продолжил. «Вы уже знаете, что это место уникально. Над его созданием работало почти три десятка магов в течение последнего семестра. И теперь мы готовы представить вам самое грандиозное место для знакомств с новыми людьми. Только здесь вы сможете сразу узнать человека таким, какой он есть». «У вас нет потребности изображать из себя того, кем вы не являетесь. Вас все равно никто не узнает. Кроме организаторов события, конечно. Надеюсь, вы понимаете, что мы следим за безопасностью, и если что-то пойдет не так, ваши личности будут вычислены по щелчку». Мы добрались, наконец, до стола с пуншем. Наполнив два чистых бокала, я протянул один из них Мэту, а второй пригубил сам. «Ничего запрещенного. В памяти всплыл прошедший вечер и тот препарат, который подлила мне в бокал Элли. Было бы забавно добавить в общий котел немного холоцентатуса». «Три правила клуба свиданий», — продолжал ведущий. «Не делать ничего, что помешало бы другим, не раскрывать свою или чужую личность во время бала, и, конечно же, заводить новые знакомства». В зале поднялся свист, шум, аплодисменты. Люди вокруг улыбались и уже посматривали по сторонам, словно подыскивая себе первую добычу. А я никак не мог избавиться от навязчивой идеи с холоцентатусом. Не то чтобы мне хотелось кому-то испортить праздник, скорее наоборот, помог бы всем расслабиться и повеселиться по-настоящему. Также хочу напомнить, говорил ведущий. «Что события одобрены самим мистером Клаусом, но он в любой момент может отозвать разрешение, если будут выявлены грубые нарушения. Всем ясно? Надеюсь, не надо пояснять, что тут можно, а что нельзя». Зал зароптал. Я одним глотком опустошил свой бокал и оперся плечом о колонну. Колонны были единственным, что можно было хоть отдаленно считать стенами, да и зачем можно было спрятаться. Ведущий продолжил разглагольствовать, но я потерял к нему интерес. Вокруг меня уже никого не было, даже Мэтт вручил мне свой бокал и потянулся к танцевальной площадке, ведь музыка уже начала играть, а значит, вечер начался. Неподалеку на стуле сидела девушка, платье, которое я не мог разобрать. Оно мельтешило и переливалось, будто поверхность мыльного пузыря, только маска оставалась четкой. Она была благородного синего цвета, с небольшим светящимся в темноте изображением луны с левой стороны. Девушка тоже посматривала на меня. Я хмыкнул и пристроился за столом, решив, что раз я здесь за компанию, могу и пунш разливать. Когда ведущий, наконец, закончил свою речь, и все присутствующие равномерно распределились по залу, незнакомка подошла к моему столу. «Не желаете ли выпить?» – шутливо поинтересовался я и демонстративно приподнял чистый бокал. «Если у вас хорошее воображение, вы можете представить, что это настоящий пунш, а не одно название. Как по мне, так в нем не хватает парочки интересных ингредиентов». «А ты здесь вроде как на разливе?» — хмыкнула она. «Здесь можно не стесняться, ты все равно ничем не отличаешься от остальных». «С чего ты взяла, что я стесняюсь?» Я наполнил бокал и протянул девушке. Она присела на край стола и сделала глоток. «А ничего, угодно, призналась она. И Я обошел вокруг стола, чтобы сесть на край рядом с ней. «Никто не стал бы стоять на пунше, если только не уверен, что с ним никто не станет танцевать». Полагаю, что в жизни ты очкарик-заучка с факультета артефакторов, учишься на отлично и пытаешься помогать девчонкам с учебой только для того, чтобы они пустили тебя в свое общежитие. Вот эта проницательность! Видишь, даже под иллюзией не могу скрыть свою истинную натуру, а ты говоришь танцевать. Она повернулась так, чтобы окинуть меня взглядом, и покачала головой. Врешь, может, твоего лица я не вижу, но вижу, что ты высокий и спортивного телосложения, значит, скорее боевик или. «Спортивная академия», — поспешно вставил я. «Еще не хватало, чтобы меня кто-нибудь вычислил и распустил слух. Резервный королевский состав». Она с большим интересом осмотрела меня и улыбнулась. «Да, я так и подумала». «А ты местная?» — уточнил я. «Нет, высшая медицинская академия Леона». «Целитель». «Специализируюсь на магических животных». «Приехала из самого Леона». «И не танцуешь? Сейчас ведь всех парней разберут». «Во-первых, не всех». — заметила девушка. — Можем считать, что я уже подцепила тебя. Я снова прыснул. Вот это нахальство. — Во-вторых, — продолжила она с нажимом, — я тут скорее за компанию с подругой, которая боялась идти одна. Жаль, что в этом напитке от пунша одно название. Она вздохнула и посмотрела в собственный бокал. Может, хоть стало бы повеселее? — Да, мне тоже кажется, что в этом мероприятии чего-то не хватает. Я сощурился и осмотрел украшения, которые были зачарованы и парили в воздухе. В основном звезды или что-то похожее на снежинки и огоньки, которые освещали зал. Есть идейка. Идейка? Она бросила на меня заинтересованный взгляд. Какая? Хочешь, сделаю повеселее? Девушка подобралась. Хочу. Я усмехнулся и, отложив бокал в сторону, принялся плести сеть заклинания, которые мы с Мэтом разрабатывали ко дню всех святых. Но так и не воспользовались, потому что родители решили, что я обязан находиться на очередном семейном собрании, а не шарахаться по ночам по улицам и пугать людей. Закончив, я дунул, отправляя сеть в полет, и в следующее мгновение моих ушей достиг девичий виск. Снежинки, которые парили в воздухе между танцующими, обернулись крупными лохматыми пауками. Некоторые из них как будто садились на головы и плечи, вызывая искренний ужас женской части присутствующих. Началась неразбериха. Музыка, подстраиваясь под общий уровень шума, стала громче. Кое-где снежинки начали оборачиваться летучими мышами и, громко хлопая крыльями, стали сновать между людьми. Девушки кричали, размахивали руками, а парни кто во что горазд пытались защищать своих леди. Через пару минут заклятие утратило силу и рассеялось. Зал снова принял прежний облик, но общее настроение стало куда более возбужденным. Девушка рядом перестала хохотать не сразу, даже приподняла маску, чтобы утереть выступившие слезы, и я довольно откинулся обратно к столу. «Разве в Академии спорта учат использованию магии?» — спросила девушка. «Она ведь все равно запрещена на соревнованиях. Базовый курс», — охотно пояснил я. «Если быть до конца честным, то и боевики были не особенно сильны в тонкостях магического плетения. Специализация такая, что для нас важнее мощность и сила, а не детализация». И подобного рода заклятия были для меня скорее хобби, чем профессиональным навыком. Так что я даже почти не соврал». «Неплохо», — одобрительно отозвалась незнакомка. «Что еще умеешь?» «Могу научить тебя выставлять щит. Универсальный, подходит для любой ситуации». «Ну-ка», — оживилась она. «Научи, мне бы этот навык пригодился». «Смотри, складываешь руки вот так. Я изобразил покатую крышу над головой. И произносишь заклинание. Я в домике». Но если на тебя будет бежать бешеная монтикора, лучше воспользоваться чем-нибудь другим. Девушка хохотала, и я тоже невольно улыбался, наблюдая за ней. Кстати, спросил я, когда она успокоилась, как тебя зовут? Анна. Представилась она. А тебя? Рокки. Соврал я на всякий случай. Рокфор, если полностью. Но мне это имя не нравится. Врешь, как дышишь, сказал я себе и улыбнулся своей самой обаятельной улыбкой. «Информация о том, как раздражать человека, первое, что стоит о нем узнать», — усмехнулась Анна. «Спасибо, что упростил мне задачу. Всегда пожалуйста». Я еще раз внимательно осмотрел девушку, но как ни старался, не смог увидеть никаких подробностей лица или тела. Нужно все-таки щупать. «Какая глупость этот маскарад», — заметила она. «Какой смысл знакомиться, общаться с человеком, когда не можешь его даже рассмотреть? Наверное, в этом есть некоторый азарт», — предположил я. «Угадаешь или не угадаешь?» «А если не угадаешь, что тогда?» «Только представь». Познакомился с девушкой, договорился с ней встретиться на следующий день в какой-нибудь забегаловке. «А там...» Анна замялась, очевидно подбирая слова помягче. «И что бы ты сделала?» «Я?» Не поняла она. «Представь, что у меня лицо в уродливых шрамах. Одно ухо отрезано, а волосы... Я чуть не ляпнул про розовые виски, но вовремя остановился. А волосы проплешинами». Вот тут залысина и тут, и три волоска торчат, которые никак не приглаживаются, и горб на спине. Что бы ты делала? С горбом тебя не взяли бы в королевский спортивный резерв, — заметила Анна. Я махнул рукой. Хорошо, без горба, но на лицо просто урод. Урод, каких поискать. Она в сомнении приложила палец к губам. Но при этом у тебя должно быть шикарное тело, иначе тебя не взяли бы в академию. «Или я тебя просто наврал, и на самом деле очкарик-артефактник, а рост и телосложение тебе мерещатся просто потому, что ты хочешь меня видеть именно таким. А потом тебя ждет разочарование». Она вдруг спрыгнула со стола и властным движением, взяв меня за руку, заставила тоже встать на ноги. Я повиновался. Тогда девушка положила ладони мне на плечи и медленно ощупала их. «Ого!» — воскликнул я. «Люблю, когда девушка берет инициативу в свои руки». «Может, я не могу тебя рассмотреть», — произнесла она с каким-то упрямством. «Но зато могу тебя ощупать». А эта малышка заводит. То, что она не знала, кто на самом деле перед ней, заставляло меня испытывать к ней еще большую симпатию. В ней не было манерности, чопорности с одной стороны и гипертрофированной чувствительности с другой. Мне не раз доводилось видеть, как девушки смеются над моими шутками, но никто никогда не хохотал так искренне и заливисто, как Анна». Она смеялась, потому что ей действительно было смешно, а не потому, что перед ней стоял наследник рода Ван Штоллин. «Кто же ты?» Она заглянула мне в глаза, и я вдруг растерялся. «Я?» «Да, ты будешь меня ощупывать?» Я рассмеялся. «Веришь? Нет, уже минут десять думаю о том, как бы так подстроить, чтобы незаметно тебя потрогать». «Ну так трогай», — хмыкнула она. «Чего ждешь? Вечер закончится, и второго шанса уже не будет». Неторопливым движением я проскользнул ладонью по ее талии, приобняв и легко притянув к себе. Музыка сменилась более медленной и мелодичной. Снежинки поднялись в воздух и взорвались хлопьями вполне настоящего снега, который теперь медленно опадал на плечи. Атмосфера в зале стала какой-то особенно плотной. Я вдруг почувствовал, что кровь приливает к щекам. Не сказать, что меня что-то смущало, да и не было ничего необычного в простом медленном танце. «Должно быть, это общее настроение, которое постепенно становилось все более романтичным, особенно после того, как парни взялись изображать из себя рыцарей, защищая дам от иллюзорных пауков. Девушка была тонкой и хрупкой, и совсем невысокой. В моих руках она казалась почти ребенком, и я невольно ощутил желание не только веселить ее, но и защищать. Странные чувства». Со мной такого еще никогда не было. Возможно, потому что обычно девушки при виде меня начинают вести себя ненормально, зажиматься, хихикать, глупо шутить. А Анна была расслаблена. Ей как будто было все равно, кто я и что из себя представляю. Вторая ладонь легла ей на талию. Девушка обняла меня за шею и неотрывно смотрела прямо в глаза. Мы стали медленно двигаться в такт мелодии, и ее бедра то и дело будто случайно касались моих». Я опустил взгляд на ее губы. «Чтобы вы все провалились с вашей маскировкой, нельзя увидеть даже губы!» Они меняли очертания, и я резко втянул носом сладковатый воздух, потому как сопротивляться растущему желанию становилось все труднее. «Как насчет ощупать губы?» Выдохнул я, впервые в жизни опасаясь встретить отказ. «Ты ведь пришел сюда не за этим», — заметила она. «Ты тоже не собиралась щупать незнакомцев». «А этого я не говорила». «Может, моей целью было именно пощупать? Как же твои слова о том, что все это глупость?» «Глупость, маскарад и вся эта романтическая чушь вокруг». Анна кивнула в сторону танцевальной площадки, где уже многие разбились на парочки и теперь покачивались под музыку. «Ну раз уж я здесь, почему бы не потанцевать? Хотя мне было бы приятнее видеть тебя целиком». «Знаешь, а мне уже начинает казаться, что в этом что-то есть», — сказал я. Риск, интрига, поцеловать девушку и никогда так и не узнать, кем она была. Ее губы тронула улыбка, и я ощутил внутри какой-то победный подъем. Докатился. «Меня, кажется, даже радует то, что она не вешается мне на шею, как это происходит обычно. Но мы ведь не будем, как бараны, идти за стадом и переносить наше знакомство в настоящую жизнь. Пусть оно останется тайной», — согласился я. «Как думаешь, этот зал растянется на пару километров?» Она оглянулась на ближайшую стену, которой не было, и удивленно спросила. «Почему тебя это интересует? Здесь же открытое пространство, и всем все видно. И если уйти подальше, то в конце концов мы скроемся в полумраке. Максимум, нас будут видеть как две маленькие фигурки». «Предлагаешь остаться наедине?» Она улыбнулась. «Заманчиво». «Впрочем, у меня есть мысль получше». «После того, что ты сделал, мне уже интересно. Эта мысль еще лучше, чем перепугать всех девчонок на балу». «О, да!» — воскликнул я и неохотно выпустил из рук тонкий подвижный стан. Мой взгляд привлек едва заметный артефакт, встроенный в потолок. Пожарная сигнализация, реагирующая на дым и тепло. Одной рукой притянув к себе девушку, я склонился, шепнул ей на ухо. «Главное, не пугайся». А потом создал над рукой маленький огненный шар и незаметно поднял его к потолку, туда, где разместился пожарный артефакт. Пару мгновений ничего не происходило, а потом сигнализация сработала. Со всех сторон с потолка полился самый настоящий дождь. Крошечные капельки казались разноцветными в свете софитов, переливаясь всеми цветами радуги. Анна захохотала, подняв голову к потолку и ловя ладонями капли импровизированного дождя. В зале поднялся гамму суматоха но мы не смотрели туда. Вместо этого я наблюдал, как вода стекает по счастливому лицу, прикрытому синей маской, которую медленно поднял на лоб своей новой знакомой. Лица по-прежнему было не разобрать, и я провел большими пальцами по ее щекам, словно мог бы представить черты, просто ощупав их. «Нас же сейчас отсюда выгонят!» — воскликнула она. «Пусть выгонят!» — отозвался я. «Ведь маскарад — это глупость!» Мы потянулись друг к другу. Она пристав на носочки, я склонившись. Но не успели наши губы коснуться друг друга, как кто-то толкнул нас в бока. «Вы что, не слышите? Эвакуация!» Проорал этот кто-то, перекрикивая шум толпы. То оказался Мэт в своей кислотно-зеленой маске. «Все должны вернуться в коридоры!» Я расхохотался и, крепко сжав ладошку Анны, поспешил следом за утекающими в коридоры людьми.